Глава 22. Пути отхода. От северной стороны Мануфакторума остались одни развалины. На улице за ней лежали мертвые и раненые. Нарик потерял в лобовой атаке восемь легионеров, не считая Амариша, которого застрелил их снайпер. Несмотря на потери, ему нравилась эта симметричность. Это состязание между двумя охотниками. Он решил, что в будущем сведет счеты с лоялистами, посмотрит, чего он сам стоит и может ли, несмотря на все травмы, по-прежнему считать себя достойным противником. Это было благородное противоборство, в отличие от побоища, оставшегося позади. Оно было уродливым и расточительным, однако необходимым. Лоялисты обнаружили их, когда они прокрались половину пути к воротам. И у Нарика не было иного выбора, кроме как пойти в лобовую. прекрасно зная, что у врагов была гусеничная пушка и защищенная позиция. Он, правда, не ожидал, что они откроют огонь сразу же. Большая часть его отряда еще пробиралась через ограждение и бежала, пригнувшись к следующим клочкам укрытия, когда мир окрасился в актинический синий. Но цель была достигнута. Дагон, Нарлих и Инфрик сделали круг и вышли к черному ходу здания. а мелах Саарск, Вогель и он сам направились вдоль торцов, двое справа, двое слева. Продолжая красться вдоль улицы, в то время как у передней части мануфакторума бушевала битва, Нарик прошипел в вок своей элите. «Захлопните ловушку, найдите человека и приведите его мне живым». А остальные раздался по воксу голос Нарлика. В его голосе уже звучала жажда крови. «Убейте всех, кто окажется на пути! Мне не нужны пленники, мне нужны трупы!» Нарик закрыл канал связи. Он уже слышал, как враги неподалеку вырываются с черного хода. Как они нас нашли? Леодрак был вынужден прокричать это, чтобы его услышали. Вокруг грохотали болтерные снаряды и куски камней бетона от постепенно разрушающихся стен мануфакторума. Нумион покачал головой. «Возможно, по дыму от погребального костра. Или же они давно за нами следили. Но зачем вот так бросаться в бой, в лобовую?» «Пергилен их вынудил. Это бессмыслица. Им следовало затаиться, окружить нас и вызвать подкрепление». Нумион замер, всматриваясь сумрак за стенами. Позади домат выкрикивал приказы, перемежавшиеся грохотом его тяжелого болтера. Как только Пергелен сообщил, что 17 их обнаружил, все легионеры в Мануфакторуме построились в стрелковую цепь, за исключением Нумеона, Леодрака и двух воинов в Вороновом Черном, которые прошли задними помещениями к Черному выходу. Мануфакторум не был крепостью, и оставаться здесь было нельзя. Но замечание Леодрака звучало логично. Почему враги не стали осаждать их, чтобы через некоторое время со значительными силами взять штурмом? «Это отвлекающий маневр», — решил он. «Чтобы мы сосредоточили все внимание спереди. Черный ход был за складом, заполненным полуразрушенными кузовами грузовиков. Множество укрытий, множество мест, где можно спрятаться». «Видите?» — спросил Нумион, опускаясь рядом с задней дверью и указывая наружу. «Их трое!» — прошептал хряк крепко держа человека за плечо. «Вы ведь не собираетесь туда идти?» — спросил грамматик. Но Меон его проигнорировал. Он опять заметил какое-то движение. Кто бы там ни был, этот кто-то, используя в качестве укрытия грузовики, пробирался все ближе. «Им нужен человек», — сказал он. «На этот раз они хотят схватить его, а не убить». «Откуда ты знаешь?» — спросил Леодрак. «Фронтальная атака была нужна для того, чтобы нас выманить. Они знали, что мы попытаемся сбежать с человеком. Потому что если они следили за нами, то вернее всего видели то же, что и мы». Хириак опустил взгляд на грамматика. «Твое воскрешение!» «Можно было бы и не объяснять», — язвительно заметил грамматик. «Мое мнение значения не имеет, да? Вы все равно вот так слепо пойдете вперед, верно? Вы потеряли всякую веру». «Мы потеряли куда больше», — прорычал Леодрак. «Спокойно», — приказал ему Нумион, бросив на грамматика быстрый взгляд, чтобы тот замолчал, после чего продолжил. «Мы только тратим время. Уведи его отсюда. Мы отвлечем тех троих». Он посмотрел на Ауса, сидевшего рядом на корточках, и пока сложившего пластины прыжкового ранца. Легионер до настоящего времени молчал. «Я возьму вергельд за шаку их кровью. И только когда мою корвию повесят в память о моей жертве, и я стану пиром для воронов, тогда я познаю покой», — поклялся он. «Викторус Аут Мортис». Хряк склонил голову, торжественно и уважительно. «Викторис аут брат!» Нумион кивнул всем троим. «Мы встретимся в тоннеле. Все мы. Да хранит вас император!»